глава семнадцать две тысячи десятый год среду он кое- как промаялся боясь высунуться из квартиры и пропустить послание из прошлого на звонки и сообщения шкета и лёне отвечал односложно мол нездоровется небольшая температура и кашель ничего особенного на пару дней придется поваляться в постели Хе -хе. не так конечно плохо но я лучше полежу Он имитировал кашель, но стоящий рядом Станиславский укоризненно качал головой. Одноклассники порывались прийти и хорошенько его полечить от этой заразы. Они знают, как за несколько часов поставить на ноги мертвого и воскресить надежду в неверующем. От этих слов Виктора перекосило. Еще не хватало устроить на квартире притон. Стоит только начать и остановить попойку, будет практически невозможно, а? откуда не возьмись, набежит куча малознакомых или вовсе незнакомых людей, выдворить которых потом нереально. Поэтому в довершение разговора он припечатал странную аббревиатуру. — H1N1 слышал? — спросил он Шкета. — Свиной гриб. Оно тебе надо? Шкет тут же согласился, что лучше уж переждать и не тянуть к ним заразу, а в случае чего немедленно вызывать скорую. Друган в органах сказал, что попробует с фоткой, но намекнул, что это будет стоить пятеру. — 5 рублей? — не понял Виктор. Тысяч, — 5000 сказал Шкет и положил трубку. Несмотря на то, что в ночь на вторник он уже это делал, Виктор заново надиктовал первую часть романа «Пикник на обочине». Где-то посередине повествования на всякий случай он сделал урезку, от которой бы у Стругацких волосы стали дыбом, а именно... внедрил свои советы по взятию подвала на Арбате. Если мама вдруг захочет переслушать запись, то услышит ровно то, что услышала и той ночью, когда он уснул у стола. Разумеется, при желании она может найти и книжку, чтобы сверить бумажный вариант и магнитофонную запись. Но все это было слишком сложно, и вряд ли она будет проводить такое глубокое расследование. Просто времени на это у нее не было. Виктор открыл сборник за миллиард лет до конца света, вышедший как раз в памятном 1984 году, и прочитал эпиграф к повести: Ты должна сделать добро из зла, потому что его больше нещего сделать. рп. урен. Надолго задумавшись он не мог понять, почему раньше не замечал эти слова. Ведь он читал пикник на обочине. Читал его в том самом 1984 году. Но что он запомнил? зону Стервятника. Больше ничего. Еще Артура, да, который в конце кричит что-то про счастье. Где оно, счастье? Виктор покачал головой. Он понимал, что деньги не сделают его счастливым, но без них он не мог дальше жить и выживать. Послать мальчика на рискованное дело было жестоко. И, вероятно, не отдуманно, даже где-то преступно. Послал бы он своего сына в подвал? Ему даже не нужно было время, чтобы ответить на вопрос. Никогда в жизни почему же он ни секунды не задумался, когда посылал туда самого себя? Виктор сидел в своей комнате и смотрел на магнитофон. Он не имел права так рисковать собой. Это не пришло ему в голову, но было уже поздно. «Береги себя», — постоянно твердила ему мама, но он никогда ее не слушал и вообще не понимал смысла этих слов. «Беречь для чего? Для кого?» В конце концов, если он жив, если сейчас с ним все хорошо, относительно, конечно. Не значит ли это, что Витя в 1984 году отлично справился с задачей? «Нет, не значит», — Виктор грохнул кулаком по столу, Его любимая чашка с лебедями, купленная на экскурсии в Минск в далеком восемьдесят шестом году, соскочила с края и упала на пол, разлетевшись на сотни мелких осколков. Магнитофон пошатнулся, и он дернулся к нему, чтобы аппарат не последовал вслед за посудой. Он успел поддержать корпус, когда тот вот-вот был готов соскользнуть со стола. Сердце отчаянно билось». Он, Виктор, в 2010 году не помнит, чтобы в шестом классе ездил на Арбат и лазил по каким-то подвалам. Не было этого. Значит, тот Витя все это делает впервые. И от того, как у него получится, зависит жизнь его теперешнего. И если хорошенько подумать, жизнь висит буквально на волоске. Как только Виктор осознал это, его прошиб холодный пот. Руки задрожали, как у запойного алкоголика, и ему вдруг захотелось немедленно присоединиться к своим одноклассникам, которые наверняка ведут философские беседы, изгоняя при этом бесов, демонов и свиной гриб заодно. Наступил четверг. С утра зарядил дождь, тоскливый и холодный. Виктор вскочил, бросился в ванную, включил холодную воду и направил струю на голову. Обжигающий ледяной душ привел его в чувство — Нужно было действовать. Он натянул джинсы, майку, вышел на кухню, посмотрел на термометр, закрепленный снаружи. Тот показывал девять градусов. У виноводочного в ожидании халявы переминались с ноги на ногу постоянные посетители. Всё было как всегда. Но что-то было не так, и он никак не мог понять, что именно. Обшарив улицу, дорогу, прилегающую территорию, Он так и не обнаружил, в чем же причина беспокойства. «Странно», — сказал Виктор. Он подумал о том, что день сегодня будет тянуться бесконечно, и нужно его чем-то занять. Найти...» Тут его пронзила догадка. «Как? Как он мог забыть об этом?» Ощупав кармана, он извлек чек из винноводочного, рекламный буклет ломбарда, который прихватил из взломанного почтового ящика... Теперь, кроме назойливой рекламы, там больше ничего не было. Никаких журналов, газет и даже открыток. Следом достал пару свежих талонов на транспорт. — Где же она? Где эта чертова бумажка? — спросил он у самого себя. Привычка общаться с собой осталась у него с детства. Так он не чувствовал себя одиноко, когда мама была на работе, а он сидел в пустой квартире, не зная, чем заняться. Свернутый листок, сохшийся и пожелтевший, выпал из заднего кармана джинсов и, смешно кувыркаясь, приземлился под кухонный стол. Виктор дернулся за ним, словно тот мог рассыпаться, исчезнуть, как какой-нибудь артефакт компьютерной игре. Однако, когда листок оказался в его руках, какой-то безотчетный всебоглощающий страх овладел им. Что там может быть написано? Кто в нормальном уме будет платить большие деньги, чтобы передать лист бумаги, неизвестно кому, через много лет? Что такого важного может быть, ради чего вообще затевать такую сложную комбинацию? Виктор почувствовал, что не стоит читать содержимое записки. Нужно достать зажигалку из кармана, чиркнуть колесиком и сжечь бумажку прямо сейчас, пока не поздно. Но руки сами развернули шуршащий, словно старый пергамент лист. Это был, несомненно, детский почерк. Он не сразу узнал очертания букв. Лишь спустя несколько мгновений догадка молнии вспыхнула в мозгу. Это был его, Витин, почерк. Именно он так плохо писал буквы «З» и «Р». Лепил слоги там, где было много места, и растягивал, когда места совсем не оставалось. «Привет! Если ты читаешь, значит, письмо дошло до тебя. Если нет, значит, нет». «Скорее всего, ты узнал меня. На всякий случай напишу. Это я. Тот мальчик, который говорил с тобой по магнитофону. Меня зовут Витя. Я пишу это тебе, потому что у меня больше нет магнитофона. Мама сдала его, потому что я сильно провинился. Я подумал, что могу написать тебе, и ты что-нибудь придумаешь, потому что ты умный. Коробку, которую я вытащил из трубы, я бросил в колодец Моцарта. Извини, ничего лучшего не придумал». «Не знаю, что там, не смотрел. Пока!» Строки расплылись в глазах. Виктор почувствовал, как стены квартиры вокруг него начали вращаться, и это вращение с каждой секундой ускорялось. Ноги и руки одеревенели, он буквально не мог пошевелиться. Он стоял в самом центре гигантской карусели, и все, что было близко под действием центробежной силы, соскальзывало к ее краям, удалялось, чтобы мгновение спустя исчезнуть навсегда». Он увидел отца, маму, увидел школьных друзей и подруг. Лену Евстигнееву, ее отца Грома, увидел Шкета и Леню. И последних сил, цепляясь одной рукой за какой-то выступ, на миг показался и тут же сгинул в черноту небытие кости червяков, а карусель вращалась все быстрее и быстрее, и бег ее был неумолим. — Нет! — Зарычал Виктор. Взмахнув руками, он попытался остановить это вращение. С кухонной полки полетели банки с чаем и лавровым листом, стаканы, кружки и тарелки, набор чайных ложек фотография, где он с мамой на выпускной линейке в 10 классе. Он наступил на один из стеклянных осколков, которые теперь усеивали весь пол кухни. Острая боль пронзила подошву. От этой боли он вскрикнул, и карусель пропала. Записка выскользнула из ослабевших пальцев. — Все-таки он сделал это. Виктор посмотрел на кровавый след, тянувшийся от его ступни. Странная гордость овладела им. — Не он! Я это сделал! Хромая, он доковылял до ванной комнаты и посмотрел в зеркало. Он рассчитывал увидеть там того самого шестиклассника, которым мог бы гордиться. Но вместо этого на него смотрела изможденная... Серое лицо абсолютно незнакомого человека. — Я сделал это! — повторил Виктор, включил холодную воду и подставил ногу под струю. Кровавое завихрение, утекающее сливное отверстие, смотрелись в белой ванне пророчески и драматически. Он даже залюбовался этой картиной. Постепенно цвет воды выровнялся, кровь перестала идти. Он нашел пластырь, заклеил рану и нацепил носок. «Значит, колодец Моцарта. Хорошее место. Туда точно никому не придет голову спуститься», — сказал Виктор, глядя на свое отражение. «Только вот остался ли он этот колодец?» «Может быть, там давным-давно новостройки или какой-нибудь торговый центр?» «Тогда все труды напрасны». Виктор почувствовал странное лихорадочное возбуждение в шаге от больших денег. Пульс его участился, в висках стучало... Быстро одевшись, он закрыл дверь и вышел на улицу. Дождь не прекратился, противная мелкая морозь висела в воздухе, и одежда мигом стала влажной. Виктор застегнул воротник куртки, повесил на плечо спортивную сумку, в которую положил длинную веревку, небольшой топор и пару перчаток. «Этого должно хватить, чтобы спуститься на самое дно», — подумал он. «Странно, но теперь при мыслях о колодце у него не возникало чувства страха, как когда-то давно». В школьные годы легенда рухнула, осталось одно название. Моцарт задержан. Наверняка это какой-нибудь плюгавенький мужичок, на которого в жизни внимания не обратишь. Серый и никому не интересный. Виктор зашагал знакомой дорогой. Через промышленный сектор, заброшенный парк, чтобы обойти гаражный массив, который, как оказалось, продолжал существовать, хотя вид его был очень плачевным. И все это время, пока он шел, неотступная мысль преследовала его. Что же пошло не так? Где он допустил ошибку? Как прокололся? И, в конце концов, как догадался, и, главное, смог передать эту записку. Проходя мимо сцепленных ржавым замком ворот, на которых было написано «Охранная территория, злая собака», он вдруг остановился... Записка ведь пришла ему не сегодня это необычная почта где можно четко установить время отправки и время получения отсылая записку в прошлом ведь я уже лишился мой миофона лишился видимо еще чего-то очень важного но тем не менее довел дело до конца не дрогнул он верил тому другому будущему виктору виктор снова достал записку и пробежал глазами по неровным строкам но ведь прямо сейчас если вообще уместно так говорить. Тот, прежний Витя, в 1984 году придет вечером домой после того, как достанет тайник из трубы. Он прослушает запись и сможет предпринять какие-то действия. Ведь не сразу же мама отберет магнитофон. Не сразу она обо всем узнает. Разве что Витю задержит милиция. Он спрятал записку и, осмотрев местность, которая теперь казалась почти незнакомой, Зашагал к цели.